Пролог. На ту пору готовых коровел для изыскательных целей в России не было. То есть суда то были всякие и сорока, и шестидесяти пушечные фрегаты, но только Петр придерживал их дома. Знал, швед не дремлет, британец не спит, да и француз друг до случая. А между тем... Сам как-то бронил фразу, что только оградя отечество безопасностью от неприятеля следует искать славу государству через искусство и науки, только оградя отечество безопасностью. Моряки брались, а высоких рангов моряки предлагали сходить на Камчатку кружным путем через все моря и океаны. Иной раз убеждали с картой в руках, Время такое приспело, а то как бы не очутиться в дураках, не оказаться в разинях. Голландцы, те широты давно посещают, у них уже торг с японцами заведен, они и в Ост-Индию за товарами ходят. Да ведь и угол тот на востоке пока не обыскан. Что да как там? Петр умные речи любил, умел терпеливо слушать, но только на уговоры, Не тут-то было, не поддавался, держал корабли дома. Обходился малыми средствами, или, как говорят, малым коштом. Время от времени отправлял в те края через всю Сибирь на восток тайных своих гонцов с непременным по возвращении личным ему докладом. Жизнь устремлялась в новые времена, неслась будто с ветром в какую-то несказанно радужную даль. Беда вот заглянуть туда не удастся. А неслась она, жизнь-то к тому же порядочно корябаясь, шумно, с надрывами, в стонах людских, в сопротивлении всяком, в нежелании покоряться переустройством, переменам, ломке. Но Петр по натуре был крут, глазаст. «Мужик, не промахнись рука, не провесь ухо!» Он сына за непокорство лишил живота и не охнул. В глубине души поди охнул, но вида о том никому не выказал. Когда дело касалось государства, жалость ему была заказана. Широта, щедрость — вот свойства его натуры. Пожалуй, в истории государства российского еще не бывало такого вольнолюбивого, напористого, щедрого, к тому же и сумасбродного царя. Он ничего не страшился, ни богов, ни хулы, ни огня, ни меча, где только не побывал собственной ногой. В Голландию на судостроительных верфях за топор рубанок брался, у в кожаном фартуке стоял, молотом по раскаленному железу на наковальне бухал, Под Полтавой, под градом пуль, на рыженьком скакуне носился тот конек и потеперь глазеет за стеклянной стенкой футляра в зоологическом музее. Обошел на плоскодонном суденушке Архангельское побережье, побывал на Соловецких островах, чуть что не потонул в том походе. А меж тем морские дороги ему были по сердцу. На судах он весь преображался — расцветал духом, опировал на них с особенной удалью, в сласть. Он и там, у Соловецких островов, устроил на борту пир, призвал священнослужителей, заставил их пить сожбанов, а потом и в песни с ними ударился. Но только нигде никогда его не покидала голодная, ненасытная пытливость. Был за границей на курорте, в Брауншвейге, Разнеживаться, недосуг, признакомился с европейскими светилами, вел с ними долгие часовые беседы, широко касались вопросов мироздания, вопросов географии, механики, даже ботаники. Ничего, ума хватало на беседу. Особенно Петру понравился Готфрид Лебниц. Ума-палата пригласил побывать в России. «Так вот и тут». На Соловецких островах, подтолкнутый той же ненасытимой пытливостью, забрался в келийку к старцу Лаврентию, заточившему себя навсегда в каменном мешке. Зашел на минутку, а пробыл в беседе с замшелым стариком больше часа. Его все ждали, тревожились, а войти нарушить беседу не посмели. Он хотел знать все, хотел знать и то, что перебегает в мыслях человека, добровольно заточившего себя в камнях. Затворники — они лучшие вещуны, им ничья рука не страшна. Теперь он громоздил город при чудной полноводной реке. Болото — ничто, болото мужики умостачат. Он видел, воля его взошла строениями. Вот и прозревается он в один из таких дней сидящим в глубокой думе за дубовым без скатерти столом. Только не в той гостиной, зале Дворца на Фонтанке, где круглый обеденный стол, а в кабинетной комнате, там еще приставлена к стене пологая конторка. Небось за той конторкой, поглядывая в окно на реку, он и творил, твердозвучный свой наказ. Первое. Надлежит на Камчатке или в другом там месте сделать один или два бота с палубами. Второе. На онных ботах возле земли, которая идет на норд, и подчаянью, понеже оной конца не знают, кажется, что та земля — часть Америки. Третье и для того искать, где онная сошлась с Америкой, и чтоб доехать до какого города европейских владений или, ежели увидят какой корабль европейский, проведать от него, как онной тюст называют, и взять на письме и самим побывать на берегу, и взять подлинную ведомость и, поставя на карту, приезжать сюды». Слов-то всего, если считать, с союзами да предлогами, восемьдесят восемь. Отдался наказ не вдруг. Хотелось в краткости охватить многое. Хотелось, чтобы в чтении звучал собственным голосом, внушал неизбывность дела, передавал чужим сердцам его заботу, корпел несколько дней над бумагой, запершись, корпел, как заправский писец. Вот уже прошли столетия, а ученые люди по сей день все гадают да спорят, что же побудило Петра, какой мудрец его надоумил, кто подтолкнул взяться за перо и начертать этот весьма строгий, как перед баталией, а в подтексте даже грозный наказ. И представьте, порой изыскивают таких подсказчиков. Дивно, будто Петр не был Петром, не обладал ни волей, ни государственной меткой, а всегда во всех делах нуждался в подсказках. Думается, это пустое, никчемное занятие выискивать для такого мужа подсказчиков со стороны. О чем Накас-то, если пересказать его своими словами? Требуется пролить свет на восточные окраины земли, что и как там сложилось от природы, Есть ли там сквозной ход из Стуеного в Восточное море, и если есть такой ход пролив, то чья земля лежит против оконечности конечности азийского материка? Все простая, но и почетная задача. А получилось, что с этим наказом, каким на поверку оказался он в судьбе Петра? По существу отлился в его духовное завещание. Других завещаний начертать не успел. Но успел Петр, на то судьбой дни еще были отпущены, утвердить главных исполнителей. А отчего так торопился теперь? Не дужилось, простыл на воде, да чего-то особенно подозрительно на сей раз томило душу тоской. Вот и взялся сформулировать на бумаге главнейшую на сей день задачу. Сынка теперь не призовешь, свою заботу ему не внушишь. А в думах сам давно был зачарован Ост-Индии. Все мечталось, все думалось протарить туда свою дорожку, наиболее способную для России, студенным морем вдоль северных побережий Сибири. Ведь это так будет ладно для будущих поколений, если проложится такая морская дорожка. Кто о чем печется, а глава государства в первую голову обязан думать о будущем. Вот и начертал ее, эту верховную задачу. Петр того не знал, мы о том ведаем, дни его жизни были сочтены. Он угасал. Присмотримся же еще разок к живому. Виденье тут у всякого человека, естественно, может быть свое. Один так, другой эдак увидит, да расслышит его голос с далей времени. Мне он видится сидящим за тем вот дубовым столом. Сам он в бархатном, вишневоцветном камзоле, у запястья рукава с кружевной выпушкой, Под локтем и рядом на столе карты. Да, карты в разброс по всему столу. Все они самых первородных красок, из-под пера чертежников. А поверх всего лежит, пред глазами, листок бумажки с недолгим списочком фамилий. Локтем прижата, пожалуй, важнейшая к случаю карта, кое преподнес ему в благодарность и в Возвращенный его царской милостью и сибирской ссылке пленный швед Филипп Таберт. Он оказался человеком мозговитым, хоть и в ссылке был, ворон там не считал, мух не ловил, а занялся по людям сбором сведений об окраинных водах землях и свел эти сведения на географической карте. На ней отчетливо обозначен пролив Аниан. Об этом проливе как раз и были теперь думы Петра. Казалось бы, тут и сомневаться, пора перестать. Похоже, по всему, ход из в Восточное море там есть. Слухов на этот счет и прежде того до ушей доносилось много. Но только таберты табертами, слухи слухами, а пока все такое не положено на карту рукой нарочно тобою посланных людей — Подобного рода сведения достойно принимает за летучий дым, но все же он вдруг извлек табертову карту из-под локтя, положил возле глаз и принялся в раздумчивости постукивать по ней костяшками пальцев. А перед столом, чуть поодаль, в терпеливом выжидании приказов, стоял генерал-адмирал Апраксин. Скрывая старость, он примился. Держал гордую осанку, а плечи, вопреки воле, все ж таки слегка горбились. Хотелось сесть, не то взяться для опоры рукой за спинку кресла, а не смел сделать ни того, ни другого. Он-то, Норов Петра Алексеевича, кого-то как знал, терпеливо ждал слов хозяина. Петр, как это с ним бывало, в своей манере резко откинул с лица сползшая на лоб, на щеки пряди волос, метнул в адмирала взгляд с бесовским высверком, и тут же громко сорвалось его губ. «Вор?» Адмирал весь нервно подобрался. Хоть и не в диковинку эта привычка государя ошеломить, догорошить да человека каким-нибудь несуразным, почти нелепым вопросом, в душе перепугался. «Не о тебе ли спрос?» ведь он и любимца своего Алексашку Меншикова нередко вором кличет. — Кто, Ваше Величество? — Этот Иоханнес, — потюкал Петр ногтем в список имен. У адмирала с души камень упал, он даже повеселел, улыбнулся. — Нет, вроде бы о таком не слышно, — сказал Апраксин. — Корабль содержит в порядке... Жалоб таких не было. Сам ютиться с жонкой, с племянником, в чужом домишке. Он в этих делах не тороват. В тайне он все ждал разрешения сесть, а Петр чего-то держал и держал с таймя. Такое ведь тоже смущает. По-прошлому-то знаешь. Бывало, призовет, точас усадит, в ус ухмыльнется, воскликнет. Садись, хвастай. А ныне Нет, может, к немилости, а Петр просто забыл усадить, забыл о годах его, со своей мыслью, улетел за нею в те сумеречные от веков края, запамятовал совсем, что ведь, истесть-то при нем без дозволения человек неволен. Кто у большого пирога да не вор, в том надежда Отечества, гаркнул резко. Но как бы, между прочим, хотя и не безумыслы, он знал, слова его часто подхватываются на лету, а потом их широко разносят по людям. Вдруг чему-то в себе рассмеялся, обнажив крепкие желтизной зубы, сделал удалой взмах. «Эх, самому бы там побывать, ведь я-то знаю. Все, все ведаю про те края». Рассказчиков у меня перебывала, Я и Денбея, японата, пленника с Камчатки, выспрашивал. Так вот же, вот видишь, пролив на карте Таберта обозначен. Стало быть, ни с какой Америкой там земля наша не срослась. Там насквозь можно плавать. Вот с того я пишу им побывать на обоих берегах, взять... Про всю подлинную ведомость и, поставя все на карту, приезжать. Ясно тебе? Чего и с ней? Да ты садись, мельком машком руки дозволил Петр. Чего ноги ломаешь? В ногах правды нету. У сидячего-то я еще кое-что вы спрошу. Улыбчиво вскользь сказал и опять погрузил глаза в бумаги. Значит, говоришь, не вор. Отчего же ты его с корабля спихнул? Так я его не спихивал, Ваше Величество. Он сам в отставку пожелал. Говорит, хочу в Данию. Врешь, не злобиво, но уличительно, сказал Петр, врешь. Ну, вру так вру, перечить не смею. С чего это в тебе такая робость, не смею? Ежели правда за тобой, смей. Так тут такая история, Ваше Величество, с заминками принялся объяснять адмирал. Их человек шесть иностранцев обошли повышением, в том числе и Беринга. Вот они, ерша колючего, и себя и выпустили, не желаем боли более служить России. Ну, они, люди вольные, потребовали паспорта. Хотим где ехать в свои земли. Но и с Богом. На их место охотников много. И получше есть, по смекалисти. Да в штурманишках плавают. А Витус этот, Иоханнес, узлы собрал, покуражился, покуражился, а потом на попятную. Стал проситься назад на флот. Да не вдруг одумался. А, а куда ты его определишь? Места все заняты, кораблей свободных нет. Он ведь еще строится корабль-то, а капитан бывает на него назначен. Он сам и доглядывает за постройкой, а Иоханнес этот жмет, подает рапорт за рапортом, и в боевом-то деле он участвовал, и фрегатом командовал, и Ост индию плавал, чуть что не сам водил туда корабли. «Да вы все это знаете, ваше величество». Я же в свое время вам докладывал. Не перебиваю, стало быть, Катай далее. Так вот, пожалуй, все. Он в нашем флоте с Мичманов поначалу-то все камни возил на Котлин остров. Его адмирал Крюйс по вербовке привез к нам. Вроде бы в бытность матросам он на каком-то голландском студне ходил в Ост-Индию. Адмирал не удержал улыбки. Усмехнулся, докончил. Вот только с этой Ост-Индии он себе нагрешил. В каждом рапорте Индия, Индия, Индия по всему флоту смешком разбежалась. Вроде по-баске стал. А чего он плавал-то? Ну, может, разок матросам? Так и того толком не узнать, было такое или не было. Он ни корабль не называет, на коем плавал, ни капитана, скорее всего, для Красного словца при вербовке было брошено. Я справки наводил. Хорошо. А помнишь, как ты за него заступался? Так и чего не помнить, помню. Хотелось тогда выручить человека из беды. Он совсем упал духом, обнищал. Вот от того и прикрасил послужной список. А вы, ваше величество, требуете молвить правду. Скрывать от вас ничего не хочу. Что было, то было. Вот теперь рассудив, в каком виде вы хотите выставить меня перед потомством. Теперь-то с чего же вы так раздобрились? Ставите его главой всему делу. Это что по выслуге или по прожекту? А что потом про меня скажут? За какие же заслуги теперь вы его Назначаете главой в экспедицию. Так не я один решал. Думали, решала морская коллегия, пришли к убеждению, что лучшего места для него не сыскать. Свидон, вельможен, кулак забористый, крепкий, а там Сибирь, да и с морским делом свычен. Русь, усмехнулся ехидный и зло Петр. С тяжким вздохом докончил. «Узнаю тебя, родимая, узнаю! Век свой познаю ее, и, видать, до конца не познаю!» Умолк, потупил взор в бумаге. Что-то пошептал про себя, подумал, освидать, хорошо ли, хоть звучать-то будет в потомстве, Беринг. «А то совершив все по повеленному, этому имени долго жить!» Рядом с твоим жить будет. Вспомнилось, то ли за рубежом, то ли на Соловках, слыхал имя Вильяма Баренца. Сходно. Ведь вот когда в баталии возникает чье имя, там заботиться не надо, хорошо оно звучит или дрянно, там имечка возгорается своим пламенем, даже неказистая фамилия, бывает, вспыхнет, как звезда яркая. — Ну, а эти? — с угрюмством в голосе, как со сна, спросил Петр. — Так и этих вы знаете. — То, что я знаю, не твоя забота. Я и о Беринге знаю больше, чем ты мне сказал. Шпанберг пойдет с ним первым помощником, он тоже датчанин, на флоте у нас годов пятнадцать, штурман хороший, а сейчас взят из резерва. «По характеру зверь, мужик, прикословие не терпит». «Зверь — это хорошо», — сказал Петр. Адмиралу показалось, сказал в насмешку. Но Петр довел мысль до конца. «Такую дорогу звери потребен. Там с обозом напрыгаются, пока до охотска протащат». «Ну и Алексей Чириков», — сказал адмирал, — «вторым помощником будет». «Этот наш самородок, он из дворянского рода, навигатор отменный, похвально закончил морскую академию, в мореходных классах сам преподавал эту науку. Вне очереди повышен в званье. Но вот, боюсь, молод, всего двадцать два годика, ему будет с ними трудно совладать, сожмут, как в клещах». Петр разом весь взъярился, Грохнул кулаком по столу. «Что? Пусть-ка посмеют. Для того и шлю, что надежду на него возлагаю. Он за место сына, за место Алешки моего идет. Моими глазами обязан там быть. Так и передай, так и внуши ему. И что молод — это хорошо. А когда, как не с молоду, братца за большое дело? Самое время...» Тебя вот теперь в дорогу не сгрузишь. Ну ладно, пусть будет по-вашему. С коллегией спорить не хочу. Пусть плывут, едут. С Богом!» А Машисто грозной рукой перекрестил грудь. А Праксин для прилику тоже меленько перекрестился, пошептал молитву. А Петр снова был уже веселым в боевом настроении. — Чтобы все по повеленному, — постучал костяшками по карте, — спрошу, — будет исполнено, Ваше Величество. — Гляди, — метнул взор Петр, — с тебя с первого стребую. Сие дело припоручаю твоему попечению А Праксин, глядя в самые выпущенные зенки царя, той минутой подумал, — зря ты на меня орешь. Зря глаза таращишь. До тех дней, когда они воротятся с ответом, мне не дожить. С кого хочешь, с того и требуй. Я тебе свое отслужил. У тебя залеты больно высоки. Эдак ты и Россию скоро растреплешь в клочья. Ну-ка, во что обойдется казне твоя затея, так разве об этом скажешь? — Попробуй, скажи. — Стало быть, пусть катят телеги до Охотская, заговорил опять оживившись Петр. — Там на реке Ураке наш острог есть. Река там широкая, с Неву. Люди у меня туда посланы еще о тринадцатом годе. Кормщики, корабельщики, спад Архангельска. Пойди там у них и боты готовы. — А нет... Пусть строят свой плывут, куда верено. Передай Берингу, особливо накажи Чирикову. Дело промедленья не терпит. Не мы так другие те воды оплавают. А сейчас там раздолье, океан до небеса. Плыви, куда душе вздумалось. Встал, отпихнул резное кресло, шагнул раз другой до стены, с поворотом заложил руки за спину и опять... Молчком крутым шагом вдоль стола. Казалось, он узрел тот дальний берег, Учувствовал ноздрями дух той вольной воды. Последуем за каждым из них до окончания их странствий. Соколов и стариограф.